Глава 9. Саша снова сидела в машине и, смотря в окно, не видела ничего, кроме своих мыслей, с которыми она снова осталась наедине. Денис чётко дал понять, что обсуждать с ней сложившуюся ситуацию не хочет. Видимо, у него было своё мнение на этот счёт, которым он не хотел делиться с девушкой. Она жутко переживала из-за того, что не сможет связаться с Ярославом. Свой телефон Александра оставила в отеле когда на них напали. А теперь ломала голову, звонил парень или нет. Понимала, что по большей части это он виноват в её бедах. Обманул, бросил на произвол судьбы и исчез в неизвестном направлении. И чтобы было, если бы Денис не пришёл в их дом утром. Была бы жива, или убийцы уже расправились с ней. Уже поздно, произнёс парень, взглянув на Сашу. Рейс в Россию будет только утром. Нам нужно где-нибудь остановиться. До Нью-Йорка ещё 2 часа. Предлагаю переночевать в ближайшем отеле. Мне всё равно, ответила девушка, хотя немного напряглась. Воспоминания о недавней остановке в отеле были ещё свежи. Хорошо, на карте как раз в паре километров стоит кафе и отель. Денис одной рукой держал руль, второй что-то нажимал на экране смартфона. И Александре пришла мысль попросить у него позвонить. Возможно, Ярослав уже появился в сети. Но лучше она это сделает, когда приедут на место. Через 20 минут Саша сидела в кафе и ждала заказ. Действительно, девушка жутко проголодалась. За сегодняшний день она не съела ни крошки. Денис пошёл в мотель, чтобы узнать, есть ли свободные номера. День был сумасшедший. Усталость наваливалась с неимоверной силой. Всё, чего желала Александра это перекусить и лечь в постель, желательно перед этим дозвониться до Ярослава. Официантка принесла заказ. И Саша с жутким урчанием в животе посмотрела на гамбургер и картошку фри. И только хотела взять в руки коктейль, как услышала громкий крик: "Ложись!" Девушка не поняла, что происходит, подняв глаза, увидела мужчину, целившегося в неё пистолетом. Не успела даже моргнуть, когда Денис прыгнул к ней, свалив на пол. "Какого хрена ты тормозишь? Пулю воло получить хочешь?" заорал на неё парень, а Александра в шоке услышала выстрелы, про свистевшие над ними. Я я не знаю, дрожащим голосом ответила Саша. Надо выбираться, гаркнул Денис, но растерянная девушка не слышала его. Ты слышишь меня? Соберись. Хорошо, выдавила она после того, как он её хорошенько встряхнул. Слушай сюда, скомандовал строго парень. Мы уйдём через кухню. Я отвлеку блядка, а ты беги в ту дверь. Он указал на дверь у барной стойки. Саша махнула головой, показывая, что поняла всё, только страх сковывал движения. Чуть приподнявшись, она посмотрела, как Денис достал пистолет. Готова? Да. Беги, крикнул он, и девушку оглушил очереды выстрелов. Она вскочила и побежала с такой скоростью, на которую только была способна. На пути чуть не сбив официантку, которая тут же остановилась, схватив за руку и сказав: "Не ходите туда". Та смотрела на Александру, ничего не понимая. Чёрт. Do not go there. Не успела Саша отойти от официантки, которая завизжала, когда дверь с грохотом распахнулась, и в неё влетел Денис, размахивая пистолетом. "Какого чёрта ты здесь стоишь?" зарычал парень и схватив девушку за руку, потащил за собой. Выйдя на улицу, Денис направился в противоположную сторону от места, где они оставили машину. "Саша, помнилось" шепотом спросила. "Машина же не там?" "Я в курсе", холодно ответил парень. По ней насо вычислили. Сейчас другую найдём. Ты хочешь угнать чужую машину? возмутилась девушка. То есть людей убивать можно, а машину угнать нельзя? усмехнулся Денис, подойдя к стоявшему неподалёку Фольксвагену. Это подойдёт? Не знаю, хмуро буркнула Саша. Щитые секунды парень ловко открыл дверь и велел Александре сесть на заднее сиденье. Жди здесь и не высовывайся, бросил парень, собираясь уходить. А ты куда? окликнула испуганная девушка. «Нужно кое-что забрать из машины. А если хозяин вернётся, притворись мёртвой», гаркнул Денис и захлопнул дверь. Саша легла на сиденье и, прижав к груди ноги, стала прислушиваться к происходящему снаружи. И ничего, кроме тишины, не услышала. Но и она сейчас пугала до чёртиков. Девушка дрожала. Казалось, этот жуткий день никогда не закончится. Да даже если и закончится, что тогда? Новый день принесёт не меньшие испытаний. Е ей хотелось оказаться дома в кровати, закутанной в одеяло, и чтобы это всё было страшным сном. Почувствовать, как Ярослав целует её сонную, и снова оказаться счастливой. Но реальность да боли ужасала. Она не знает, где любимый, что с ним, кто угрожает её жизни и как вообще выбраться из этой передряги. Кругом одни тупики, из которых вряд ли Саше удастся выбраться одной. Денис вернулся, и девушка вздохнула с облегчением. Из последних сил поднялась, чтобы сесть, и посмотрела на парня, который молча выехал на дорогу. Всё нормально? спросила она, желая немного отвлечься от дурных мыслей. Отлично, хмыкнул парень. Теперь мы хотя бы точно знаем, что охотятся за тобой. За мной? Именно, жёстко бросил Денис, будто особо этому не удивился. Почему ты так решил? Потому что мужик, который стрелял, искал именно тебя. Я видел это своими глазами. Не знаю, кому и чем ты насолила, но взялись за тебя конкретно. Саша вжалась в сиденье, прикрыв глаза. Дрожь пробирала до мурашек. Меня хотят убить. Меня хотят убить. Боже, за что? мысленно твердила девушка. Кому и чем она могла помешать? У неё нет ничего, что могло бы представлять ценность. Что будет, если Денис оставит Сашу, решив не рисковать своей жизнью, спасая её? Об этом даже думать страшно. Но в то же время понимала, что парень совершенно не обязан возиться с ней. "Я не понимаю, кому я могла помешать", произнесла Александра устало. "Ну, тебе лучше знать", усмехнулся парень. "Да и что тебя так удивляет, учитывая образ жизни твоего ненаглядного?" Ярослав завязал с прошлым. воскликнула возмущённая девушка. Ей не нравилось, что Денис обвиняет Ярова во всех смертных грехах. "Серьёзно? Завязал? Это он тебе эту чушь сказал", замерла, перестав дышать. А сердце словно замедленно лупило по рёбрам, взяв в себя в руки Александра с трудом выдавило: "О чём ты?" О том, что Барсов никогда не завязывал.